простившись со старухой, старухойсиммонсиннь пошел в лавку где продавали шелковой ткани купил там комки шелка тафты да еще десять зиней шелковой ваты и вернувшись домой приказал слуге завернуть все это вложить в узел еще пять лян серебра и отнести его в чайную старой ван когда старуха все это получила она отпустила слугу а сама вышла черным ходом и направилась к дому у старшего. Жена У радушно ее встретила и пригласила пройти наверх. Обращаясь к ней, старуха сказала, — Что же ты, милая моя, не зайдешь к бедной старухе чайку попить? — Да что-то мне нездоровится эти дни, — отвечала та, — вот и не хочется никуда идти. — Есть у вас, дорогая, календарь? — спросила старуха. — Может быть, одолжите мне его отыскать счастливый день для шитья одежды? — А что вы собираетесь шить, мамаша? — спросила жена У. — Да я все теперь прихварываю, — сказала старуха. — Боюсь, как бы чего не приключилось. Вот и решила приготовить себе погребальную одежду. Спасибо один богатый человек, что живет неподалеку отсюда. Узнав об этом, прислал мне в подарок материи, комки, шелка, тафты и шелковой ваты. Все это лежит у меня уже больше года, а я никак не соберусь сшить себе платье. Но в этом году я совсем плоха стала. И потому решила воспользоваться тем, что нынче год у нас високосный, и сшит все, что нужно. Только портной что-то все тянет, говорит, работы у него много, а я и сказать не могу, как измучилась с этим делом. Выслушав ее, жена урость смеялась и сказала, «Боюсь, что не угожу вам, матушка, а если не побрезгуете моей работой, я охотно сошью вам одежду». При этих словах лицо старухи так все и сморщилось в улыбке, и она сказала, «Если ты, моя милая, сделаешь все это своими драгоценными ручками, то мне и умирать будет легче». — Давно уже я слышала, что ты мастерица хоть куда, да все не решала просить тебя. — Что что-то особенного, — заметила жена у старшего. — Раз уж я пообещала, значит, сделаю, матушка. Надо только выбрать по календарю счастливый день, и тогда можно приниматься за работу. — Если ты, дорогая, соглашаешься мне это сделать, — сказала старуха Ван, так ты и есть моя счастливая звезда, и нечего выбирать дня. Да к тому же позавчера я уже просила одного человека посмотреть в календарь, и он сказал, что завтра как раз и будет самое подходящее время. Но я подумала, что для шитья одежды незачем выбирать какой-то особый день, и не обратила на его слова внимания. — Нет, шитье погребального платья надо обязательно начинать в счастливый день, — сказала жена у старшего. — Если это день завтра, то незачем и выбирать другой. — Раз ты согласна шить для меня эту одежду, — молвила старуха, — так уж осмелись попросить тебя завтра же ко мне прийти начать работу. — Нет, нельзя, — возразила жена у старшего. — Я не могу приходить к вам шить. — Так ведь я это потому предложила, что хочу взглянуть на твое мастерство, — сказала старуха, — а дом оставить не на кого. — В таком случае, матушка, — сказала жена У, — завтра я приду к вам с утра. старый Иван долго еще ее благодарила и, наконец, ушла, а вечером она рассказала обо всем этом Симонтину. И они уговорили что в условленный день он придет в чайную. В этот вечер ничего больше не произошло. На следующее утро старуха Ван пораньше прибрала свое жилище, купила ниток, заварила чай и стала ждать гостя. А в это время у старшей, позавтракав, прихватил свое коромысло и отправился торговать лепешками. Жена его... Опустила на двери занавеску, заперла дом и черным ходом вышла на улицу и направилась к старой ван Увидев ее, старуха очень обрадовалась и провела гостю в комнаты. Налив крепкого чаю и насыпав на тарелочку орешков, она принялась угощать жену у старшего. А затем, убрав со стола, вытащила припасенную материю. Жена У, соршина в руках, стала размерять и кроить, а потом принялась за шитье. Старуха следила за ее работой и все приговаривала. Вот так мастерица! Мне уже седьмой десяток пошел, а я до сих пор не видывала ничего подобного. Женщина шила все утро, а в полдень старый Иван, приготовила лапши, вина и закусок и пригласила гостю закусить, после чего жена У поработала еще немного, а когда день стал клониться к вечеру, сложила работу и ушла домой. Едва она возвратилась, как пришел и У старший с пустым коромыслом. Жена опустила за ним дверную занавеску и заперла дверь. А он, идя в комнату, И, увидев раскрасневшееся лицо жены, тут же спросил, «Ты где это выпивала?» «Да у нашей соседки, матушки Ван», — отвечала жена. «Она попросила меня сшить ей погребальную одежду, а в полдень приготовила кое-что покушать и угостила меня». «Ай-яй-яй», — сказал у старшей, — «не надо, чтобы она угощала тебя, ведь может случиться...» что и нам о чем-нибудь придется просить ее. Шить-то ей ты шей, а кушать приходи домой, чтобы не вводить ее в расход. Если ты завтра опять пойдешь к ней работать, так захвати немного денег и купи вина и закуски угостить ее. Недаром говорит пословица, близкий сосед лучше дальнего родственника. Смотри, не порть с ней отношений Если она откажется от угощения, возьми работу домой, а когда все сделаешь, что отнесешь. Жена выслушала у старшего, и ничего особенного в этот день не произошло. Так удалось старый Иван осуществить свой план и заманить к себе в дом Пань зинь -Лянь. На следующий день после завтрака, когда У старший отправился торговать, старуха снова пришла пригласить к себе его жену. А когда та пришла, старая Ван вынесла ей шитьё, и жена У принялась за работу, а хозяйка пристроилась рядом, заварила чай и стала его попивать. Когда наступил полдень, молодая женщина вынула связку монет и, передавая ее старый ванн, сказала, «Матушка, разрешите-ка сегодня мне угостить вас». «Да что ты, милая!» — воскликнула старуха, не ожидавшая этого. «Да где же это такое видано? Я, старая, пригласила тебя поработать, да ты же еще и тратиться будешь». «Муж велел мне так сделать», — отвечала жена у старшего. «Он сказал, что если вы, матушка, будете отказываться от угощения, то мне лучше работать дома». «Ну, раз уж он у тебя такой строгий, да к тому же и ты сама желаешь этого, я возьму деньги», — поспешила согласиться старый Иван, опасаясь как бы не испортить все дело. Она добавила немного своих денег, Купила хорошего вина, закусок, а также редких фруктов и принялась подчивать свою гостью. Теперь послушайте, что я скажу вам, читатель. Любая женщина, как бы умна она ни была, не устоит перед расточаемыми ей любезностями и из десяти случаев в девяти попадается в ловушку. Дальше необходимо рассказать, как старый Иван подала сладости и пригласила гостю выпить и закусить. Потом жена у старшего пошила еще немного и, когда стала смеркаться, выразила старухе свою сердечную благодарность и, распрощавшись, ушла домой. Но мы не будем подробно останавливаться на всех этих мелочах. На третий день после завтрака, едва Ван увидела, что У, старший, ушел из дома, она с черного хода забежала к своей соседке и сказала ей, «Ну, милая, опять я пришла беспокоить тебя. А я только что собиралась идти к вам», — сказала жена У, спускаясь по лестнице. Придя в дом старой Ван, она уселась сшить, а потом попили чайку, приготовленного хозяйкой. Так жена у старшего проработала примерно до полудня. Теперь возвратимся к Сименцину и расскажем о том, как он сгорал от нетерпения, дожидаясь назначенного дня. Голову он повязал новой косынкой, одел нарядное платье и, захватив с собой около пяти лян серебра, отправился на улицу Красных Камней. Подойдя к дверям чайной, он кашлянул и сказал, — Что это вас не видно, матушка Ван? — Кто там меня зовет? — спросила старая Ван, взглянув на дверь. — Да это я, — отвечал Семен Старуха поспешила к двери и, увидев говорившего, смеясь сказала, — А я-то думаю, кто бы то мог быть? А это, оказывается, вы, уважаемый господин, мой благодетель. И как вовремя пришли, зайдите, пожалуйста. Она за рукав втащила гостя в комнату и обратилась к жене у старшего. — Это и есть тот самый благодетель, который подарил мне материи на погребальную одежду. Увидев женщину, Симен Цинь почтительно ее приветствовал, она же, поспешно отложив работу, также вежливо отвечала на его поклоны. А тем временем старый Иван, указывая на жену у старшего, говорила Сименцину. «Шелк, который вы, уважаемый господин, изволили подарить мне, пролежал у меня больше года, и так я и не собралась сшить погребальную одежду. Но эта женщина так добра, что согласилась сама изготовить все необходимое своими руками взгляните она шьет словно на станкет кет стежки у нее идут и часто и красиво редко встретишь такую работу сами посмотрите уважаемый господинемень сень взял в руки шитье и одобрительно воскликнул где же ты вы сударыня научились этаому мастерству будто волшебница какая сделала. — Вы шутите надо мной, сударь? — улыбаясь, отвечала ему жена у старшего. Тогда Семен обратился к старый Иван со следующим вопросом. — Могу ли я спросить вас, матушка, из какого дома эта госпожа? — А вы попробуйте сами угадать, сударь, — отвечала старуха. — Да разве я отгадаю? — возразил Семен Цинь. — Это жена моего соседа У-старшего, которая всего несколько дней назад, если помните, ударила вас шестом, смеясь, отвечала старуха. — Видно, ушибленное место у вас уже не болит, вот вы и забыли. При этих словах жена У так вся изорделась и произнесла. — Шест у меня тогда нечаянно из рук выпал, так что вы уж, пожалуйста, уважаемый господин, на меня не сердитесь. «Да что вы!» — отозвался Симен «Мой благодетель, прекрасной души человек», — поспешила вставить свое слово старуха Ван. «Он всегда отличался необычайной добротой и совсем не злопамятен». «А я тогда и не знал, кто вы», — продолжал Симен «Так вы, значит, супруга у старшего. Ваш муж, кажется, занимается торговлей». Я слышал, что зла он никому в городе не причиняет, занимается потихоньку своим делом, что характер у него хороший, и человек он каких мало. — Ах, вот вы что о нем знаете! — вмешалась тут старая Иван. — С тех пор, как эта женщина вышла за него замуж, она во всем слушается своего мужа. — Да никчемный он человек! — заметила жена У. «Вы уж не смейтесь над нами, сударь!» «Ошибаетесь, дорогая госпожа», — сказал Симон Цинь. «Еще в старину говорили, мягкость в человеке — основа жизни, а твердость — источник многих бед. Ведь у людей вроде вашего мужа, как говорится, и на расстоянии десяти тысяч ли ни одна капля воды не пропадет». — Что верно, то верно, — поддержала его старый Иван. Восхваляя еще некоторое время шитье, которое ему показали, Симен сел против молодой женщины. — А знаешь ли ты, милая, кто этот почтенный господин? — спросила старуха Иван свою гостю. — Нет, — ответила та, — не знаю. — Это уважаемый господин? — «Один из самых богатых людей в нашем городе», — продолжала старуха. «Сам начальник уезда поддерживает с ним знакомство. Зовут его почтенный господин Симынь. Дома у него несмертные богатства, а напротив уездного управления лавка, в которой он торгует лекарственными снадобьями. Денег у него целые горы». А продовольствие в закромах столько, что оно даже гниет. В комнатах его куда ни взглянешь, что не желтое, то золото, что не белое серебро, что не круглое, то жемчуг, а блестящее разные драгоценности. Есть у него дома и рога носорога, и бивни слона, продолжала расхваливать его старуха а жена у старшего сидела, опустив голову, и шила. Семен Цинджи, глядя на нее, так распалился, что не мог дождаться той минуты, когда останется с ней наедине. Тут старый Иван ненадолго удалилась и вернулась, неся две чашки чаю. Одну она подала Семен Цину, а другую жене У, приговаривая. — Выпей, милая чашечку, вместе с уважаемым господином. Когда гости выпили чай, то по всему было видно, что они уже поняли друг друга. В это время старый Иван, глядя в глаза Симен Цину, потерла рукой щеку, и тот понял, что и пятый шаг уже сделан. Потом, обращаясь к нему, старуха сказала, «Если бы вы, уважаемый господин, не пожаловали ко мне сами...» я не осмелилась бы явиться к вам с приглашением. Но уж видно, так судьбе угодно, и приход ваш как нельзя кстати. Недаром говорится в пословице, «Один гость не должен беспокоить двух хозяев». Хотя вы, уважаемый господин, и потратились на меня, а эта добрая женщина согласилась тут потрудиться, но все же, как мне несовестно, Я хочу просить вас еще кое о чем. Раз уж здесь моя соседка, а бывает она у меня не так часто, то я хотела просить вас угостить эту женщину за ее труды. Сделайте это для меня. — Сам-то я и не догадался, — воскликнул Симин Цинь. Вот, возьмите это, — сказал он, передавая старухе платок, в котором были завязаны деньги. «Да что вы! Не надо!» — воскликнула пань Зинлянь. Однако она не двинулась с места и не встала даже в ту минуту, когда старуха, прихватив деньги, собралась идти. «Ты, милочка», — сказала старый Иван, выходя из дверей, — «уж побудь здесь за хозяйку, посиди с уважаемым господином». «Матушка, да не ходите вы!» — продолжала протестовать жена У, но и тут не встала.